При этом он слегка усмехнулся и по-прежнему с удовлетворением созерцая Несси, воскликнул: "Вот так хорошо молочина, ешь, ешь, торопиться некуда, твой отец с тобой". "Недовольна ли папа?" рискнула ступица Мэри, умоляющими глазами смотря на отца. "Может быть, ей сегодня от волнения не хочется есть. Я сейчас дам ей яйцо". "Налегай, Несси, налегай", протянул Броуди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 и, растянув рот в широкую язвительную смешку, он воскликнул. А мне сейчас пришло в голову, что этот Олу Грирсон тоже, быть может, сидит за столом, смотрит, как его щенок набивает Брюха, и думает, что ему делать. Ей-богу, приятная мысль. В улыбке его заметно была горечь. Мэр города, шутка сказать, достойный представитель Ливенфорда. Пари держу, что сегодня он имеет довольно-таки жалкий и встревоженный вид». Он на минуту остановился, увидев, что Несси благополучно долила кашу и пьет разболтанное молоке яйцо, крикнул резко, словно горечь, разбуженная мыслью о Грирсоне, не вполне прошла. «Несси, заешь хоть лепешкой с маслом это пойло, если тебе уж так хочется его пить». Он бросил сердитый взгляд на Мэри и прибавил –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 Он самодовольно обозрел Сызнова глубокую мудрость своих рассуждений и вдруг, разозленно нелепым, по его мнению, волнением Несси, резко спросил ее в упор. «Какого черта ты трусишь? Или ты не моя дочь? Что во всем этом страшного, чтобы так бояться?» Несси подумала о высоком экзаменационном зале, в котором заскрипят два десятка перьев, азартно состязающихся между собой, Представила себе безмолвную черную фигуру экзаменатора, сидящего на кафедре, как строгий всесильный судья. Увидела себя самое, маленькую незначительную согнувшуюся фигурку, пишущую с лихорадочной быстротой. Но, пряча глаза, сказала поспешно. «Я ничего не боюсь, папа. Может быть, меня немножко беспокоит поездка. А о я совсем и не думаю. Они могли бы уже заранее объявить результат»